Глава седьмая. Тайная встреча. Чичкалан оказал нам неоценимую услугу в изучении языка земян. Впоследствии мы узнали, что жители Земы или Земли, как они называют свою планету, говорят на множестве языков, живя разобщенно и враждебно. Мы не подозревали, что наша миссия разума встретится с такой серьезной трудностью. «Накануне столкновения планет мы могли влиять своим присутствием, лишь на небольшую группу людей, не имея никакой надежды на связь с другими материками». «Следует признать полную несостоятельность нашей задачи», — настаивал Нот крик — «что даст наша деятельность на ничтожной точке огромной планеты». Мы установили ее обитаемость разумными существами. Вероятно, местного происхождения и должны незамедлительно вернуться на Мар с этим сообщением. Наш долг будет выполнен. Однако все остальные участники миссии разума и прежде всего мы из Карой Яр не согласились с нотом Кри. Было решено доложить о наших открытиях совету матерей с помощью электромагнитной связи, а самим войти в непосредственный контакт с жителями города Толлы, откуда бежал наш гость Чичкалан. Нам на Маре не приходилось изучать чужие формы общения. Все там говорили на одном языке, по-видимому образовавшемся от слияния двух древних языков фаэны. И все же методика овладения чужепланетной речью была разработана изучающими еще на Маре. Это облегчило наше положение на Земле. К тому же нам повезло с помощником. Чичкалан считал, что выполняет волю богов и беспрекословно покорялся им. Мы усыпляли Чичкалана внушением и с ним устанавливался непосредственный мысленный контакт. Мы узнавали его детски наивную психологию, но главное, каждому его слову соответствовал определенный образ, характеристика или действие. И мы начинали применять чужие слова, понятия, наконец, даже обороты речи. Скоро язык Мара почти перестал для нас существовать, мы заставили себя на какое-то время отказаться от него, общаясь между собой только на языке зимян. Наш простодушный учитель даже не понимал, что это он научил нас говорить по-земному. Он воображал, что боги владеют людской речью, потому что прежде жили на земле. Меня же он продолжал считать сыном верховного вождя, гремучего змея, своим другом топельцином, принесенным в жертву сердцу неба для осмягчения его гнева. Тем не менее, блуждающая звезда Алуа, как мы зовем ее на Маре, Сотрясла тогда зиму, вызвав тяжелые бедствия. Когда я уже смог свободно общаться с ним, Чичкалан сказал мне, «Если любимец народа и воскрес и вернулся на Землю» — этим названием планеты на языке земян я отныне и буду пользоваться. «Прилетел вместе с другими богами, повелевая летающим змеем, то он и есть бог Кецалькуатль». Кецалькуатль на его наречии означало «пернатый» или «летающий змей». Тщетно я пытался объяснить ему, что мы – жители другой планеты. Мои слова лишь еще больше убедили его в том, что я и есть бог Кецалькуатль, воплотившийся в тело принесенного в жертву богам юноши. И он убеждал меня, чтобы осчастливить людей, Толлы и Топельцину надо милостиво признаться, что он вернулся к ним в образе бога Кецалькоатля. Ему будут радостно поклоняться, его будут благоговейно слушать. Слушать во всем. Слушать во всем. Было над чем задуматься. Ведь это совпадало с задачей нашей миссии разума. Однако смею ли я обманывать наивных невежественных людей? — Я попытался объяснить это Чичкалану, но он не понял меня. Какой же это обман, если юного Топельцина убили на глазах у Чичкалана, а Топельцин теперь снова жив, да еще и со шрамом под сердцем, то это может быть лишь по воле богов. Они вернули Топельцину сердце и взяли его в свою семью. Чичкалан сразу узнал Топельцина, когда понадобится возвестить народу толое возвращение Топельцина в образе бога, то его узнает не только пьяная блоха». «А кто же еще?» поинтересовался. «Как это кто?» с хитрецой сказал Чичкалон. «Или это пельцин забыл? Там на небе свою любовь, девушку Шачикицаль». На местном языке это имя означало «летающий цветок» или «мотылек». «Уж она там сможет доказать, что бог со шрамом под сердцем это ее любимый», продолжал Чичкалон. «Женщины в таком деле не ошибаются». «Я поежился. Эта встреча отнюдь не радовала меня. Неожиданную позицию занял Нот Кри. Ты не имеешь права отказаться от подобного предложения», — внушительно заговорил он на нашем родном языке. «Уж ежели мы решились, вопреки здравому смыслу, выполнять безрассудную задачу миссии разума, то не можем считаться с такими несообразностями, как щепетильность». Чтобы учить зимян разуму, он надлежит пользоваться любой возможностью, дабы заставить их повиноваться. «В самом деле, Инка Тихий, — вмешалась Караяр, — ты лишь временно позволишь называть себя богом Кецалькоатлем. Когда люди поверят тебе и изменят свой образ жизни откажутся от ужасных человеческих жертвоприношений, ты откроешь им, что все мы лишь пришельцы с другой планеты». «Инка!» — тихо сказала Эролуа. — Я дрожу от одной мысли, что, похоже, на тебя юноша был зарезан на жертвенном камне. Если ты станешь, ну, пусть временно, богом, то сможешь запретить убийство. Отчего ж тебе не называться кицалькоатлем? Разве не в этом твой долг? — Милый инка... — добавила Ива. — С ними, наверное, надо обращаться, как с маленькими детьми. Если им понятнее, что ты какой-то там бог, которого надо слушаться, пусть будет так. Доказывать людям на их теперешнем низком уровне развития, что их планета была заселена когда-то фаэтами с погибшей фаэной, и что современные люди их потомки, а мы, прилетевшие к ним, братья по крови, едва ли логично поскольку не сможет никого убедить», заключил наш философ Гигагант. «Так было решено, что я в сопровождении остальных богов явлюсь в Толу под видом воскресшего Топельцина, ставшего богом Китсалькуатлем. Мне было стыдно обманывать зимян, но я не мог не согласиться со своими товарищами, что это был самый простой и надежный путь к невежественным умам жителей Толлы» чичкалан узнав о нашем решении войти в толу без всяких колебаний заявил воскресшего апельцина будут ждать как бога чичкалан сам объявит о нем жрецам но чичкалана зарежут на камне на языке зимян испуганно сказала ива Чичкалан Замотоговой, «Боги добры! Потому что они не люди, люди все жестоки! Но Чичкалан не боится их! Пусть его даже схватят и потащат на жертвенный камень! Великий бог Кецалькуаталь отменит жертвоприношение!» «А если не успеет?» Просила Эрлуо. Если не успеет, беспечно ответил Чичкалан, то он на небе вернет Чичкалану сердце и сделает его таким же приближенным к себе Богом, как и тех других, кто побывал на жертвенном камне. Он был уверен, что все мы прежде жили на земле. Чичкалан знает, как сделать, чтобы люди толы узнали божественного топельцина, продолжал он. «Первая — это женщина. Пьяная блоха приведет ее сюда, тайна от всех». «А второе?» — поинтересовался Гигагант. «Второе?» — Земянин хитро улыбнулся и посмотрел на меня. «В игровом отряде Чичкалана не было игрока быстрее и искуснее Топельцина. Но он еще не был богом, а его уже боготворили жители Толлы, любящие великолепное зрелище священной игры в мяч». Эра Луа с тревогой посмотрела на меня. «Очень может быть, что тебе придется сыграть для них в мяч», — не без иронии сказал Ноткри. «При любимцы народа топельцы игровой отряд Чичкалана никогда не проигрывал. Но не стал от Топельцина, и Чичкалану пришлось бежать от жрецов, которые хотели тащить его на жертвенный камень». «Возможно, что я несколько растерянно посмотрел на своих товарищей». И встретился взглядом с Ирой Луа. «Мне кажется, — смущенно сказала она на нашем родном языке, — Минка должен остаться самим собой. Не надо девушку, которую приведет наш гость, делать еще более несчастной. Разве не лучше открыться ей во всем? Ведь она женщина, поймет все и станет нашей союзницей». Кара-яр пожала плечами. Ива поддержала Иру Луа. «Главное — показать себя на игровом поле», — заметил Гигагант. «Займемся твоей тренировкой». «Слово «мынка» тихий, тебе предстоят серьезные испытания», — заключил Нот Кри. «Мы проводили Чичкалана». «Пьяная блоха ходит, как ягуар», — заверил он. «Легче увидеть тень звезд, чем Чичкалана в ночной Толле. И он исчез в сельве. Мы уже выходили из корабля без скафандров, привыкая дышать воздухом земли. Это было непередаваемое ощущение. Свежий, пряный, пьянящий воздух был насыщен ароматами, о которых мы и не могли иметь представления на маре. Изобилие кислорода обжигало, но давало силы для преодоления двойной тяжести земли. Нам помогало то, что почти все мы занимались таким тяжелым спортом, как бег без дыхания. Мы были выносливы и упорны. Легче всех стал на земле человеком, то есть освоился с ее обстановкой, воздухом и тяжестью гигагант. А труднее всех пришлось бедной Эри Луа. Если все мы добивались своей цели волей, физической силой и неустанными упражнениями, Мэра Луа добивалась ее бесконечным терпением и готовностью переносить любые тяготы. Чичкалан неожиданно вынырнулась чаще, когда мы бродили возле корабля. Я сразу заметил Чичкалана, искренне обрадовался ему и встревожился. Было хорошо то, что он вернулся, но он вернулся, очевидно, не один. Предстояло мое первое испытание. Как-то я его выдержу. — Эра Луа будет рядом с топельцином, сказала Эра Луа, называя меня земным именем. — Богиня забыла, что такая земная женщина! — воскликнул Чичкалан. — Она ближе к Ягуару, чем мужчина, хотя у нее нет клыков, но так только кажется. — Мы не очень поняли Чичкалана. — Если девушка должна узнать своего любимого, то лишние свидетели не нужны, — заметила караяр Как она была холодна! Без всякого сожаления она отправляла меня в объятия земной девушки. Я вскинул голову, как принято делать, судя по у полных достоинства людей, и направился в сельву. Там мотылек ждала топельцина. В чаще я увидел девушку. Ее смуглое лицо было как бы выточенное воятелем, стремившимся выразить затаенное горе и сдерживаемую силу. Но больше всего поражали не на ее плечи совершенно седые волосы, заколотые у висков простым, но искусным украшением. Услышав мои шаги, она резко повернулась, глаза ее расширились и замерцали. Чичкалан отстал, наблюдая за нашей встречей издалека. «Мотылек!» — я протянул к ней руки — Она с горестной улыбкой смотрела на меня. Очевидно, она подметила во мне что-то чужое, может быть, мою бородку. Недаром Ноткри настаивал, чтобы я удалил ее. У местных жителей, как выяснилось, не было растительности на лице. Но я неверно истолковал взгляд мотылька. Оказывается, именно эта бородка, которая могла достаться мне лишь от бородатых предков через мою мать, плененную рабыню, прежде всего убедила мотылька, что я топельцин. «Топельцин!» — воскликнула она, бросилась ко мне, прильнула к груди и заплакала. Ее крепкие плечи вздрагивали, а мои ладони ощущали их тепло. Она плакала, дитя земли, не подозревая, что плачет на груди своего бесконечно далекого брата, лишь случайно похожего на ее погибшего возлюбленного. — Мотылек верит, что Тапельцин вернулся? — спросил я, готовый все рассказать этой милой и несчастной девушке. Но я не был готов к проявлению такой буйной радости и нежности, которые земная девушка обрушила на меня. Она гладила мое лицо, бороду, брови, волосы, заглядывала мне в глаза и тихо смеялась. но годы, годы идут даже на небе!» — сказала она, внимательно изучая мое лицо. «Мотылек тоже очень постарел». И столько неподдельного счастья было в ее словах. В ее улыбке, в ее слезах, катившихся по смуглой коже, что я не в силах был сказать ей, что по совету Эры приготовился открыться. Я не мог, не мог еще раз отнять у нее возлюбленного. Мы уселись с мотыльком на горбатом корне, взявшись за руки, и ничего не говорили. В этом молчании было мое спасение. Если бы мне нужно было говорить, и мне пришлось бы лгать. Молчать было легче, хотя это тоже была ложь. Но эта ложь приносила счастье чудесной земной девушке. Я почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся и увидел Эру Луа, но она поспешно отвернулась. Я успел заметить, что у нее вздрагивают плечи. Подошел Чичкалан. Счастливая мотылек протянула ему руку, и он упал на колени, чтобы прикоснуться лбом к ее пальцам. — Чичкалан, подлинный друг! — сказала она. — Он снова сделал мотылька счастливой! И она звонко разосмеялась. И этот девичий ее смех так не вязался с ее сединой, что я почувствовал острую жалость к ней сверкающая шачекки избранница бога сам бог кицаль куатль спустился к ней с неба сказал чичкалон мотылек пойдет за ним куда угодно хоть на жертвенный камень жертвенных камней позора людей больше не будет решительно сказал я мотылек восхищенно посмотрела на меня он бог провозгласил Чичкалан. «Только бог кецаль куатель может сказать такое, что повергнет в ужас и трепет всех жрецов! Шачи кицаль узнала его?» «Да, Мотылек узнала моего Тапельцина, и не потому, что он лицом такой же, каким был перед ударом сердца неба, хотя немного постарел с тех пор». «А почему же еще?» — спросил я, — потому что Топельцин тоже говорил о жертвенных камнях как о позоре Толлы. Больше никто этого не мог бы сказать. Так еще раз несчастный погибший юноша помог мне пойти в его родной город под его именем, чтобы принести народу разумное. Я почувствовал прилив внутренних сил. Я выполняю великий долг, ради которого миссия разума прилетела на землю с далекого Мара. Люди Земли должны приобщиться к древней культуре своих предков, должны любой ценой.